Протест против полигонов и мусоросжигания. Для кого? Для жителей мест, близ действующих или проектирующихся полигонов и мусоросжигательных заводов. Все 10 лет моей общественной деятельности я как мантру твержу, давайте быть позитивными, давайте сотрудничать, а не конфликтовать, давайте искать решения, которые будут выгодны всем сторонам. Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу, Я глубоко убежден, что это верный путь для долгосрочного устойчивого развития Однако прямо сейчас есть острые экологические конфликты Из-за которых люди оказываются в тюрьме, вынуждены мигрировать или подвергаются преследованию Такие конфликты могут возникать и в сфере обращения с отходами Нелегальные свалки, коррупционные проекты, конфликт интересов при переделе рынка втягивание в политические и религиозные конфликты Без этой главы книга была бы неполной, а с этой главой она получается противоречивой. Разрешение этого противоречия оставлю читателю на его выбор. А сам просто поделюсь своим опытом и своими соображениями. Противопоставление сотрудничества и протеста – это как различие между профилактикой и хирургией. Сотрудничеством может заниматься каждый, это безопасно и полезно. Сотрудничество при регулярной практике дает не быстрые но устойчивые результаты. Похоже на профилактику. Вы можете регулярно заниматься физкультурой и избежите проблем с сердечно-сосудистой системой. Но если вы 30 лет этого не делали, и у вас начались серьезные проблемы с сердцем, то вам нужен хирург. Пробежки по утрам уже не помогут, а может быть и ухудшат ситуацию. Хирург 9 лет учился. Институт, ординатура, интернатура. И потом много лет специализировался на операциях на сердце. У него есть ассистенты Сложное оборудование и различные медикаменты И тем не менее Никто не гарантирует вам успешного результата Перед операцией вы подписываете бумагу Что могут быть осложнения И даже летальный исход Вы берете на себя ответственность Врач и клиника за это не отвечает. И этим хирургия Похожа на протест Решайте сами Когда лучше подходит профилактика А когда хирургия Борьба, а точнее общий враг очень сильно объединяет и воодушевляет людей. Это один из наших инстинктов, унаследованных от животных предков. Стая обезьян не могла бы справиться с опасным хищником, если бы все самцы не бросались на него в едином свирепом порыве. Этот же инстинкт использовался вождями более поздних наших предков, чтобы воевать друг с другом, защищать свою территорию и завоевывать чужую. Так и в «Новой истории». Самый быстрый и проверенный способ объединить нацию для решения общих задач – это найти или придумать общего врага. Это неплохо работало, пока было где искать внешнего врага, но за 20 век человечество так расплодилось и так сильно интегрировалось, что этот метод становится непригоден. Перед нами стоят общепланетарные задачи, продовольственный и энергетический кризис, глобальные изменения климата, истощение и загрязнение источников пресной воды, загрязнение океанов и атмосферы, исчезновение видов, терроризм, опасность применения ядерного оружия, войны, миграции и болезни. Для решения таких задач недостаточно объединить племя или нацию. Для решения этих задач надо объединить все человечество – Но трудность в том, что у человечества в целом нет явного внешнего врага, так что старый проверенный способ не срабатывает. Если стратегически очевидно, что нужно искать другой способ объединять и воодушевлять людей, то эмоционально очень трудно удержаться от соблазна конфликтовать и драться. Тем более, что вокруг множество профессиональных задир и провокаторов. Было два случая за мою общественную карьеру, когда я оказался серьезно втянут в чужие конфликты, и потребовались выдержка, ясность ума и завидная доля везения, чтобы выйти невредимым из этих ситуаций. Первая ситуация была на линии политического противостояния между партией «Единая Россия» и «Белоленточниками». Вторая – на линии конфликта русской православной церкви и сектантов. И в первом и во втором случаях причиной раскручивания конфликта стала ложь частного лица в своих личных интересах. При этом в первом случае частное лицо прикрывало свои делишки партийной маской, а во втором случае маской борца за чистую веру. Я покривлю душой, если скажу, что это было неинтересно. Это были два самых захватывающих эпизода за всю мою общественную деятельность. Пожалуй, история в Ярославле была самым острым моментом моей жизни. Так что, когда я говорю, что понимаю, как это эмоционально, я знаю, о чем я говорю. История с «Единой Россией началась с человека, который попытался присвоить себе результаты работы «Мусора больше нет» и сделаем. Он создал проект с похожим названием и, видимо, отчитывался результатами всех трех проектов перед руководством партии. История открылась, когда в интернете была опубликована цитата президента, что «Мусора больше нет» – это проект «Единой России». Это вызвало бурную реакцию либеральных общественников. «Мусора больше нет», «Продались», «Жаль, пришел конец независимому движению» и так далее. Было горько осознавать, что те, кого искренне считаешь сторонниками, больше верят ложной информации в интернете и раздувают слухи, не потрудившись узнать факты у непосредственных участников событий. Стало ясно, что соблазн спровоцировать конфликт для них сильнее отношений и долгосрочного результата. Нужно было аккуратно разрешить ситуацию, продемонстрировать свою независимость и не вступить в конфликт ни с «Единой Россией», ни с белыми ленточками. Мы написали письмо руководству партии «Единая Россия» о том, что их представитель компрометирует партию своими недобросовестными поступками. Также была опубликована вся история в интернете с очень четким объяснением, что претензии не к партии в целом, а к конкретному человеку. Это, как мне кажется, и решило ситуацию. Вместо двух враждующих групп мы развернули ситуацию так, что один конкретный человек своим враньем создает проблемы и одним, и другим. Кроме этого, мы поучаствовали в слёте белых лент, где пообщались с Евгением Чириковой и попросили опубликовать эту ситуацию. Она написала в своём твиттере, правда, немного перегнув ситуацию, но в целом это очень помогло, продемонстрировало, что мы одинаково открыты как к сотрудничеству с партиями, так и с оппозицией. Кроме того, у нас к тому времени уже были проведены несколько совместных акций с другими партиями – КПРФ, ЛДПР. И мы использовали эти факты, чтобы продемонстрировать, что мы не партийный проект, но при этом открыты к сотрудничеству с любыми партиями. Недобросовестному координатору пришлось убрать со своего сайта информацию об акции, которую он не проводил. Он был сильно этим раздосадован, звонил, кричал на меня и угрожал, что со мной разберется». Это было неприятно, но кажется, это было минимальным ущербом в сравнении с тем, как все могло повернуться. Движения «Мусора больше нет» сохранило свою репутацию и независимость. Вторая история происходила в Ярославле. Перед конференцией «Social Camp» ко мне на улице, откуда не возьмись, с разных сторон подошли четыре человека в штатском попросили предъявить документы и сказали, что по их информации я прилетел из Голландии и привез в рюкзаке наркотики. Я действительно прилетел накануне из Голландии, а мой рюкзак утром два часа лежал под деревом в парке без присмотра, пока я общался с разными людьми. Оценивая ситуацию, можно было предположить, что в рюкзаке действительно уже есть наркотики. Происходило это параллельно с первой историей, так что это легко могло быть местью. Было страшно, пока я ожидал досмотра и пока доставал вещи из рюкзака, ожидая, что вот сейчас найдут там подброшенный пакет. В рюкзаке ничего не нашли, но сразу не отпустили, а предложили поговорить. По вопросам об участии сектантов в уборках мусора больше нет. Я догадался, что как-то эта ситуация связана с религией. Позже мне рассказали, что в Ярославле есть ревностный борец за чистоту православия который считает, что наше движение – это секта, пишет клеветнические статьи и делает прочие гадости. Он якобы делает это для русской православной церкви, но на самом деле к церкви отношения не имеет. Таким образом, очень похожая схема. В тени большой и могущественной организации недобросовестные люди плетут интриги в своих личных интересах. Зачем я описываю эти случаи? Мне кажется важным рассказать, что ситуации не всегда на самом деле такие, какими кажутся на первый взгляд. Кто-то в подобной ситуации начал бы обвинять «Единую Россию» в присвоении проектов, а РПЦ – в преследовании инакомыслия. И нашлось бы достаточно людей, с удовольствием поддерживающих этот скандал. Но на поверку в обоих случаях оказались виновны конкретные недобросовестные люди, на которых и надо было воздействовать». В России уже есть несколько удачных примеров противостояния вредным проектам. Башня «Газпрома» в Петербурге, химический комбинат в Красноярске, добыча никеля на хапре, мусоросжигательные заводы в Москве и Петербурге, строительство мусорного полигона в Ленинградской области. Модельный пример – это противостояние на хапре, которое не только позволило объединить против общей беды все местное население – от казаков до ЛГБТ-сообщества – от православных священников до музыкантов, но и сформировать альтернативную программу развития региона. То есть протест против добычи никеля трансформировался в движение за развитие региона в устойчивом и экологическом ключе. В этом смысле идеальный образец протеста, построенный по принципу «критикуешь – предлагай». Был заблокирован вредный путь развития и предложен альтернативный вариант – не реализацию которого оказались мобилизованы люди, изначально объединенные протестом. В сфере обращения с отходами есть несколько направлений, в которых подобная деятельность была бы очень востребована. Это в первую очередь протесты против мусоросжигания, которое истощает ресурсы, загрязняет атмосферу, оставляет высококонцентрированные токсичные золы и обходится в несколько раз дороже. Во-вторых, это нелегальные свалки. В-третьих, Нарушения на официально зарегистрированных полигонах. В-четвертых, это строительство новых полигонов, которые снижают стоимость недвижимости в близлежащих населенных пунктах и садоводствах, загрязняют воду и воздух. В-пятых, это протесты против варварских методов обращения с опасными отходами. Яркий пример – полигон опасных отходов «Красный бор» в Ленинградской области. Выше перечислено то, что возмущает людей и мотивирует их на протесты. Однако, как в примере с Хопром, чтобы протест был успешным, должна быть реальная альтернатива. И для этого протестующие группы должны быть тесно связаны и осведомлены о тех возможностях, которые есть в сфере раздельного сбора и переработки. Чем масштабнее и сильнее протест, тем дороже для хозяев проекта устранять его последствия. При слишком высокой цене хозяевам дешевле отказаться от проекта, чем устранять протест. Это возможно при активной вовлеченности населения, профессиональных действиях организаторов и разделении виновника с теми могущественными силами, которыми он прикрывается. Если вы столкнулись с похожей проблемой, не изобретайте велосипед. Найдите организаторов протеста в тех регионах, где удалось остановить вредные проекты. Узнайте их опыт, слабые места проектов, юридические и нормативные обоснования, судебную практику. Обратитесь к тем же юристам и экспертам. Делая это, вы будете строить сеть с общим опытом, общими знаниями и общими ресурсами. Это сделает протест эффективным и успешным, а организаторам недобросовестных проектов даст понять, что бесполезно переносить проект из одного района в другой, результат будет тот же. Обращайте внимание на финансовую составляющую проекта. Последняя попытка построить мусоросжигательный завод в Петербурге была остановлена именно так. Стоимость захоронения 800 рублей за тонну, а проектная стоимость сжигания была 7200 рублей за тонну. Как только подобная информация становится публично доступной, то протест вызывает уже не экологическая, а экономическая часть проекта. Итак, действия Протестовать против строительства мусоросжигательных заводов, несанкционированных свалок, новых полигонов, нарушений экологических норм на действующих полигонах. Предлагать позитивные альтернативы. Главная идея. Протест против вредного проекта делает его дороже. Слишком высокая цена проекта вынуждает отказаться от него и искать альтернативы. Предложенные альтернативы могут быть с большей вероятностью рассмотрены хозяевами первоначального проекта или их конкурентами, когда вредный проект заблокирован Для кого? Для жителей по соседству с полигоном или мусоросжигательным заводом К чему это приведет? Тиражирование протестов и активная координация между организаторами снизят издержки на организацию таких протестов. Множественные примеры успехов будут вдохновлять население активнее включаться в протесты, что в свою очередь сделает их более эффективными и создаст еще больше позитивных примеров. Предложение работающих проверенных альтернатив продемонстрирует добросовестному бизнесу и прогрессивным государственным лидерам, что за этими протестами стоят конструктивные силы, действующие на благо страны.